Глава 18. Снежные маги. Морголд проклинал в душе этот снег и проклятый перевал. Уже полдня шли за своим проводником по широкой полосе снега, зажатой с двух сторон отвесно нависавшими горами. Приходилось постоянно перебираться через большие каменные валуны, преграждавшие путь. То здесь, то там из-под снега торчали острые камни. Небо затянули серые тучи, через которые слабо пробивались жалкие лучи солнца. Ветер завывал, как стая голодных волков, и своими колючими, холодными порывами пробирал до костей. К тому же периодически шел мокрый снег, который в купе с ветром делал погоду поистине невозможной. Магу казалось, еще немного, и он превратится в ледяную статую. Он покосился на своих спутников. Солдаты еле передвигали ноги. Медленно шел Фелд. Лишь этому проклятому проводнику хоть бы что. Вышагивает, словно мороз, и ветер ему не помеха. «Это хорошо, что магия части согревает, иначе...» Моргал даже не хотел думать о том, что может быть иначе. «Что вы думаете об этом?» – раздался рядом голос Фелта, нагнавшего его. «По словам нашего проводника, нам осталось идти всего два дня». «Ты издеваешься?» – проворчал Моргол, очередной раз вытирая снег с лица. «Всего два дня!» – передразнил он. «Хорошо бы без потерь обойтись. Надеюсь, обойдемся. Все будет хорошо, господин, я уверен». «Эх, Фелд, мне бы твоя уверенность. Меня лично этот снег уже совершенно вывел из себя. А мы всего полдня идем. И что-то неспокойно у меня на душе. Предчувствие?» Фэлт встревоженно посмотрел на него. «Да, сам не знаю почему. Кто может с этих ответственных гор появиться? Ни одна живая тварь на них не заберется». В этот момент Макс споткнулся и упал бы, если бы не придержавший его под руку Фелд. «Спасибо». Буркнул он, и тут в снежной пелене, висевшей в долине, ему показалось какое-то движение. Он невольно прошептал заклинание и вздрогнул. Магическое зрение отчетливо показывало огромные фигуры, которые двигались к их отряду. «Ты видишь?» — повернулся он к Фелто. «Да!» — кивнул тот. «Кресп!» — его голос прокатился по ущелью. На его крик оглянулись солдаты, и тут же перед ними возник их проводник. «Вижу!» — прошепел он. Лицо его было перекошено. Маг так и не понял, что это гнев или страх. Скорее всего, и то, и другое. Солдаты тем временем сгрудились вроде своих командиров. «Колдуйте, маги!» – выпалил Кресп, лихорадочно переводя глаз Морголда на Фелта и обратно. «Это снежные дикари. Их больше, чем нас, но у нас есть вы, поэтому есть шанс отбиться. Иначе смерть. В плен они не берут. Кто они вообще такие?» – вырвалось у Морголда. «Здесь отвесные стены, как вообще можно тут появиться?» «Не знаю», – проворчал Кресп. «Я уже 10 лет проводник, а вижу их только третий раз. Но некогда болтать». Морголд выругался. «Что против них сработает? Какие заклинания?» «Они не любят огонь», – ответил Кресп, снимая с плеча лук. «Остальные солдаты тоже вытащили оружие». «Магов среди них почти нет», – сообщил Кресп. «Остальные просто дикари. Наверное, пара десятков». Так что вы возьмите на себя магов, а мы с ними, — он кивнул на солдат, — займемся обычным делом. Моргол тяжело вздохнул и зашептал слова, активирующие заклятие. К нему присоединился Фелд. Солдаты под руководством проводника выстроились в ряд, выставив перед собой щиты. И тут появились враги. Маг на этот раз смог разглядеть их как следует. Косматые, огромного роста, в звериных шкурах, с перекушенными от злобы лицами. В лапах, иначе у Морголда язык не повернулся назвать их заросшей шерстью руки, они держали огромные дубины, в которые были вбиты железные шипы. Они вихрем обрушились на солдат. Несмотря на выучку тех, дела сразу пошли плохо. Пусть дикари толком и не умели биться, но сыграло роль численное превосходство. Когда Мак включился в битву, двое солдат уже валялись в снегу, оставшиеся с трудом отбивались от наседавших на них дикарей, со стервенением орудующих дубинами. Увы, от мощного натиска строй рассыпался. Правда, на снегу лежал из десяток самих атакующих, но потери не останавливали врага. Хорошо еще, что у нападавших не было лугов. Морголд выкрикнул нужные слова, и в толпу дикарей врезались огненные шары. Оглушительные взрывы разнеслись эхом по снежной долине. Половина нападавших превратилась в бегущие в панике живые факелы. В дело включился Фелд, И дикари дрогнули. Уцелевшие бросились бежать. Поднимались они по практически отвесным стенам перевала, словно по равнине. Морглд огляделся. Как и минимум два десятка мертвых дикарей был разбросано вокруг. «А где наш проводник?» спросил подошедший Фелд. «Действительно, где?» Кроме двух магов, троих оставшихся в живых солдат и кучи трупов дикарей, вокруг никого не было. Проводник словно сквозь землю провалился. Самое интересное, что его никто из уцелевших солдат не видел. «Отлично», – проворчал Морголд. «Может, с собой его тащили?» Фелд пожал плечами и направился к сидевшим на снегу обессиленным солдатам. К нему присоединился и Морголд. К счастью, серьезных ран не было, а мелкие два мага быстро залечили. На коротком совещании было принято решение идти, пока не наступит ночь. Честно говоря, магов пугала ночевка на голой местности столь негостеприимными соседями. Правда, к вящей радости путешественников ветер стих, и небо расчистилось. Выглянуло солнце, в лучах которого снег сразу заискрился. Остановились они только глубокой ночью. Маги создали небольшой защитный круг, внутри которого разожгли костер, горевший синим магическим пламенем. Для него дрова не требовались, и это спасало путешественников, так как вокруг не было ни одного приличного не то что дерева, а даже кустарника. Пустая снежная равнина. Тем более давал тепло он больше, чем обычный костер. Правда и требовал затрат магической энергии. Маги решили дежурить по очереди и дать солдатам выспаться. Первым пришел черед дежурить Морголду. Он смотрел на пламя костра и размышлял. Мысли были не невеселыми. Оставалось признать, что их миссия на грани провала. Правда, оставались еще Фелт и несколько солдат, и долгожданный конец пути намечался через сутки, но маг не обнадеживал себя. Понятно, что Кресп пропал не просто так. Моргольд прожил на этом свете достаточно и поучаствовал в бесчисленном количестве интриг. Сейчас его интуиция и опыт подсказывали, что кто-то целенаправленно решил не дать добраться им до цели. Но кто? Неужели Андрелл и его союзники? И все из-за этой шлюхи, чудом добравшейся до них. Но она откуда может знать о посольстве? Значит, есть шпионы на островах. А если это так, и они могут каким-то образом передавать информацию, то с внезапностью нападения можно распрощаться. Связаться с островом нельзя. Почтовых птиц нет, а магически это можно сделать только в спокойной обстановке. Сейчас явно это не получится. Но он назло всем доберется до своей цели. Морголд вздохнул и отхлебнул из фляги. Запасы спиртного заканчивались, но у него оставалось несколько фляг с запасом крепкого вина из личных подвалов императора. Сладковатый напиток немного согревал. Как назло, ночью вновь поднялась метель и видимость ухудшилась. Что ж, с защитой им ничего не грозило. Чтобы преодолеть ее, нужно быть опытным магом. а Откуда они здесь? Тем более, круг сдерживал. Внезапно он услышал скрип шагов по снегу. Перед защитным куполом появилась знакомая фигура. «Кресп, ты жив?» — вырвалось у мага. «Да», — ответил тот глухим голосом, и маг, вызвав небольшой шар голубого огня, осветил его лицо. Морголд вздрогнул. Лицо проводника стало серым и безжизненным. Такие же безжизненные холодные глаза равнодушно смотрели на мага. «Что с тобой случилось?» Кресп попытался войти в круг, но защита оттолкнула его, и он чудом удержался на ногах. «Вы мертвецы. Сдавайтесь, и ваша смерть будет безболезненной!» Все тем же безжизненным голосом сообщил он. Морголд выругался про себя. Похоже, без черной магии не обошлось. Но откуда здесь некромант? Насколько ему было известно, темное волшебство было запрещено во всех странах. Хотя нет союз магов. Они не признавали никаких рамок и приличий. Они же союзники. «Кто это с тобой сделал?» – поинтересовался маг у ночного гостя. «Сдавайтесь», – вновь произнес тот. «Время вам до рассвета. После этого за вами придет смерть». Повернувшись, Кресп скрылся в темноте. Мургалд разбудил Фелта, коротко сообщив ему о происшедшем. «Что вы предлагаете?» – хмуро поинтересовался тот. «Сражаться, Фелд, Ничего нам не остается. Если мы выживем, то выясним, откуда растут ноги у этих событий. Или ты предпочитаешь сдаться и принять безболезненную смерть?» «Так, Красп выразился. Конечно же нет, но мы не знаем, сколько их. Что ж, если я погибну, у меня есть заклинание, которое помешает сделать из меня живого мертвеца». «Именно», – кивнул Моргалд. «Я тоже собираюсь воспользоваться им». Что ж, дадим немного поспать солдатам, возможно, это их последняя ночь. Пока есть время, надо подготовиться к встрече с врагом. Так, Фелд? Да, господин, кивнул тот. Когда из-за туч выглянуло солнце, сообщив о начале дня, маги уже приготовили несколько ловушек для врагов. Разбуженные солдаты приняли известие о скором бою достаточно спокойно. Ветераны есть ветераны. Едва они приготовились к бою, как небо прочертило молния, и, врезавшись в защитный купол, рассыпалась огненными искрами перед ним. «Долго купол мы удерживать не сможем», — сообщил своим спутникам Морголд. «Если у них там маг, а по всему видно могущественный маг, защита не устоит. Так что надейтесь на свое оружие и на удачу. Она вам сейчас понадобится». Словно подтверждая его слова, раздался протяжный рев, и вдалеке появились враги. Толпа дикарей бежала к их костру с ошеломляющей скоростью. «Не меньше двух сотен», — уныло сообщил Моргалд. «Что ж, Фелд, начинаем». В морозном воздухе зазвучали заклинания. На встречу атакующим покатился огненный вал, превращая снег в пар. Воздух наполнился визгом и криками боли. Первые несколько рядов нападающих превратились в живые факелы. Наступление замедлилось но в этот момент на защитный купол обрушился огненный дождь. Морголд невольно вздрогнул. Мощь заклинания была поразительной, скорее всего тут использовали жезл. И жезл могущественный. Что ж, как бы не был силен атакующий их маг, но он совершил одну ошибку, что говорило о том, что он редко участвовал в реальных битвах. Он выдал свое местонахождение. Удар был нанесен открыто, Хотя обычно в таких случаях маги стараются как можно дольше скрывать свое местоположение. Чем позже узнают, где ты находишься, тем больше шансов выжить. Морголд переглянулся с Фелтом. Они поняли друг друга с полуслова и вдвоем нанесли удар в то место, где оставались следы ауры вражеского мага. В тот же миг там взвилось вверх пламя и раздался оглушительный взрыв. А вот что произошло потом, Морголд так и не понял. Внезапно на месте взрыва начало разрастаться ослепительное белое свечение. Даже на расстоянии Мак почувствовал жар исходящий от него. А в следующий миг свечение взорвалось. Моргал слеп и почувствовал невыносимую боль, которую несла наступившая следом безмолвная тишина.